Не знаю, чему следует приписать ниже следующие обстоятельства. Необъяснимый ли ко всему свету вообще и ко мне в частности зависти или какому-либо другому неведомому побуждению, но только во вторник, в ту минуту, когда мы собрались на обед к графу Строганову и без всякой видимой причины Я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо. Что мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому. Кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына. Недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз улаживал подобное дело, в котором мой сын обнаружил недостаток храбрость. А если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем». Однако я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан. Барон Геккерин-старший барону Верстолку. 11 февраля 1837 года. Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать себя и своего усыновителя, отправился к графу Строганову. Этот Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил аристократической чести. Этот-то старец объявил Дантесу решительно, что за оскорбительное письмо непременно...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 Содержание его до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности послания. Вы, по-видимому, забыли, милость вы, государь, что вы же сами отказались от вызова, который сделали барону Жоржу Геккерину и который был им принят. Доказательство того, что я здесь утверждаю, существует. Оно написано, собственно, вашей рукою и находятся в руках секундантов. Мне остается только предуведомить вас, что виконт Даршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Жоржем Геккереном и предупредить вас, что встреча не терпит никакой отсрочки. Я сумею позже, милость вы, государь, научить вас уважению к званию, которым я облечен, и которого никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может. Остаюсь, милостивый государь, ваш покорнейший слуга, барон Геккерен. Читано и одобрено мною. Барон Жорж Геккерен. Барон Геккерен старший Пушкину. даршак принес Пушкину ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов который был ему сделан от имени сына. Князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу.